Глава 31. Заварушка в портальной. В дощетом домике на полу распростерся мертвый стражник. У выхода застыла укутанная в шкуры громада хитолампийца. Сложно было понять, где кончается его борода и начинается одежда. Двое латников, как в фильмах про полицейских, встали вдоль стены. Даром, что ли, пальцами в глаза не тыкали? Ждали, когда вагон заполнится. Снаружи царил ад. Ревели рога, что-то грохотало беспрестанно, будто сотню железных шариков катали по гигантской сковороде. Раздавались далекие вопли командного тона. Пахло свежим деревом. Убили охранника быстро. Когда я зашел, он уже не шевелился. Меня оттеснили в сторону. Волшебный турникет портала выплевывал героя за героем. Прислонившись к стене, я натянул оскал. Осторожно огляделся, толстяк, которого, честно говоря, хотелось избегать, оказался слева от меня. Он стоял, насупившись и надув пухлые губки. Но глазками постреливал в мою сторону. «Ну чего тебе?» — выдохнул я. Видение отлепилось от стенки, встало передо мной, вытянув перед собой руки. Мол, «Внимание!» Я проигнорировал странные взгляды со стороны танков. Паренек в радужных одеждах, челме и с двумя ятаганами в руках нервно произнес. «Ты кому? С Всевышним общаясь, у меня такие обряды!» Толстяк вытянул перед собой руки, склонил голову на бок и неуклюже затопал на месте. Затем принял благопристойный вид и принялся истово креститься. Потом злобно тыкнул пальцем куда-то мне за спину, несколько раз с явным раздражением. «Теория относительности?» — ляпнул я. В опустило руки, постучало по голове костяшками пальцев, оценивая мои способности. «Ну, блядь, ты буквами напиши!» Честно говоря, народу в сарае набилось уже порядочно, но отчего-то рядом со мною никто не останавливался. Старались держаться подальше. Пока через толпу не протиснулся Стас, но и тот глядел настороженно. А потом стало совсем тесно. Да и мои верные викинги появились. Этим давно уже не до чудачеств старого Егорки. Снаружи бахнуло. Грохот рассыпался далеким крошевом. «Пошли, пошли!» Из портала появился Волхов. Танк хитолампий ногой вышиб дверь, и герои рванулись наружу. Когда настала моя очередь, и я выбрался на улицу, где быстро гасли редкие очаги сопротивления, над головой пролетело несколько объятых пламенем валунов. Оставляя за собой росчерки дыма, они вонзились в крепостную стену. Земля чуть дрогнула. Я встал, оглядываясь. В паре метров от меня с диким воем катался по земле горящий рыцарь. Зеленовато светящийся игрок в просторном черном балахоне вытягивал из бедняги жизнь. «Где, мать его, запад?» — гаркнул я почти в отчаянии. «Туда!» — указал Велас. «Давай уже, ***!»— толкнул меня Олег. Первым бросился в узкий проход между сараями. Хитолампийцы вломились в соседнюю портальную. Ребята работали грубо, выламывали проходы. За стеной послышался шум драки. Я обогнал Олега, памятуя о наказе Волхова. Выскочил на соседнюю улочку, отпрыгнул от несущегося на меня рыцаря, на автомате оттолкнулся от хлипкой стены и повис на шее латника, рванулся, стаскивая воина с седла. Конь взвился на дыбы, ненароком подставив хозяина. Рыцарь грохнулся на меня, отчего в глазах заплясали красные точки. Олег врезался в группу пехоты, размашисто ударив щитом. волна оглушила нападающих за их спинами сомкнулись колещи беркхемцев защелкали стрелы лавеласа и игната выкашивая противника про меня будто бы и забыли сваленный мною латник скатился на землю тяжело уперся коленом в песок и заверещал трава рванулась из под дороги оплетая ноги шипы дырявили доспех и воин с ужасом пытался оборвать жадные ростки. Позади из инвиза вылетел кренделёк. Несколько ударов, и рыцарь безмолвно ткнулся лицом в траву. Между домов скорчился Женя, выблёвывая подмогу. Головастик с видом фокусника разбрасывал тотемы, втыкая их в стены. Видимо, чтобы их не снесли случайно. Или специально. Я поднялся, перехватывая следующую группу, заходящую в тыл Олегу. Но перед этим отметил странное. Лавелас покраснел, расстреливая собранных танком солдат, но смотрел куда-то в другую сторону. Сверху вновь с гулом полетели огненные валуны. У стен твердыни с визгом кружились гиппогрифы небесных охотников. На одну из башен обрушился дракон, оплел ее хвостом, вцепился лапами и поливал огнем защитников. Воняло серой... Даже тут удушливая гарь драла горло. «Кто на меня, твари?» — взревел разрыватель. Я под куражом завертелся в гуще солдат. Толкнуть одного ногой в живот, наутмашь рубануть по лицу второго, присесть коротким клинком на крит в левой руке, полоснуть под коленом третьего, подпрыгнуть. и за скалу выпрыгнул демон. Разорвал опешившего пехотинца на две части, опрокинул второго и снес голову. По маске щелкнула стрела, отчего голову дернуло. На крыше появился лучник, рядом еще один. «Сюда иди, погонь мразотная! Сожру и сро! взвыл разрыватель. Захлебнулся в горле одного из солдат, хлюпнул. С безумным хохотом я подпрыгнул вверх, оттолкнулся от плеча еще живого противника и оказался на крыше. «Приветики!» Изумленный лучник перевел на меня оружие, получил стрелу в голову, отшатнулся. Получил еще одну. Сбив с ног второго бойца, я бросил взгляд вниз. Солдаты, собранные хохотом, лезли на стены, пытаясь добраться до меня и падали под ударами бергхеймцев. По крыше полил лавелас Неожиданное подспорье. Прикончив врага, я выпрямился. Стена твердыни окутала дымом и пылью. Через потемневшее небо летели новые снаряды. А там, откуда они отправлялись в сокрушительный полет, бурлило сражение. Порталы находились на холме, огороженные деревянным частоколом, с которого в нашу сторону бежали солдаты Ротенштейна. Дальше начиналось нескончаемое поле военных шатров, расположенных посреди вырубки. Выкорчеванные пни создавали еще одну линию обороны. Над фронтом носились какие-то летающие твари, со спин которых на сражающихся лилась то ли смола, то ли деготь, то ли что-то еще неприятное. Я увидел, как прочь из портального городка вдоль крепостных стен удаляется отряд Айвалона, выжигая все на своем пути. Внизу грохнула дверь. Олег ворвался в домик. Сквозь крышу послышался звук короткого боя. Белая пачка хитолампийцев металась от портала к порталу. Пестрая группа кхаулинцев двигалась налево от меня, отряд светлолейся направо. «Слаженно работаем». «Чего стал? Дальше идем!» — заорал снизу головастик. Я кивнул и не увидел среди наших лавеласа. «Черт!» Пока я выглядывал слугу выводка, на крышу забрался олов. Лицо в крови, одна лишь беззубая улыбка не заляпана. «Скучно!» — бросил он. Стрела попала ему в плечо, развернула, и викинг грохнулся вниз. Миша мгновенно излечил скандинава, и тот радостно расхохотался, ловко вскочил на ноги. «Еще! Я живу болью!» «Где ловелас?» — крикнул я, и, не дожидаясь ответа, побежал по крыше на следующую улочку, где уже появились солдаты Ротенштейна. «Девять героев, демона, скалы и шестеро лютых скандинавов — это мощная связка». Мы добрались до своего края Чистокола вообще без приключений, прошлись вдоль него, забивая последние очаги сопротивления. К атаке из порталов охрана готова не была, и это сыграло нам на руку. Добравшись до северного, надеюсь северного края, мы встретили там расфуфыренных гхаулинцев, сарацины чистой воды, все пестрые восточно-южного типа оружия. не набрали еще локальных шмоток. Мы давно уже перестали походить на викингов. То, что было добыто на острове Унии, давно перекочевало на склад. Спутать нас с ротенштайнцем, светлолесцем или айволонцем было проще простого. Космополитам и короче. Танки к Хаулина встретили нас сомкнутыми щитами. Лицемер окрикнул бойцов, махнул нам рукой. «На место сбора!» Алина со своими уже была там. Выглядела она озабоченно. Сидела на связи, отправляя в чат послание. На крышах вокруг опорной точки застыли герои. Южный проход между порталами перегородили танки. Среди светлолесцев застыл ловелас. «И где ты был, лесовичок?» Бросил я ему на проходе. «Заблудился!» — ответил тот. «Мои люди у места респа не отвечают!» — сказала Алина. Говорил она с опущенным забралом, здоровенный рыцарь с мелодичным, пусть и искаженным металлом голосом. «Что-то случилось?» «Вскрыли?» «Могли, там был отряд, но это нехорошо». «Мне это очень не по душе». «Где Роттенштайн?» — спросил я. «На поле боя их нет. Мне постоянно докладывают. Может быть, портал отсюда прямо к ним?» «Нет», — сказал из инвиза -Кринделёк. «Я все проверял!» Я запрыгнул на крышу, снова оглядываясь. Место сражения было все ближе. Левый фланг продавили, и теперь войска закручивали оборону ротенштейна зажимая в кольцо. Я уже мог различить, как несутся, обходя в тыл противнику наездники на белых медведях. Как-то просто. С грохотом обрушилась часть стены позади меня. Вниз полетели тела защитников твердыни, словно игрушечные солдатики, брошенные капризным мальчиком. Баллисты еще сражались. На моих глазах с предсмертным ревом рухнул на землю дракон. «Штурмовать стены не будем, я правильно понимаю? Все снесем, и пусть никто не уйдет обиженным?» Катапульты забрасывали стены, как заведенные. «Да, это вам не осада. Когда крепость никому не нужна... Ее можно сносить до основания. «Да, такой план!» — крикнула снизу Алина. Реттенштайн, скорее всего, там, в твердыне. Или покрошил Айвалон на кладбоне. «Связь с Волховым есть? Он же кого-то притащил из своих!» «Убили его! С нами шел!» — подал голос лицемер. «Мне очень жаль, но больше у нас нет связи!» «Моя вина, я должен был беречь его, простите!» «Плохо! В угол!» Я виноват, конечно, но нет. Я махнул рукой. Странно, конечно, но их было меньше. Надо было Связного со мной отправлять. Черт, а ведь я надеялся, что сейчас мы полезем по лестницам на стены. Будем падать, кричать, умирать, вставать, лезть и по кругу. По кругу, чтобы по красоте. Зис из Спарта! Говоря это, я всматривался в стены твердыни, пытаясь различить хоть что-то у подножья. Но там все окутала пыль. «Выдвигаемся к воротам», — приказала Алина. «Думаю, пока соберемся, Айвалон уже займет место возрождения». «К воротам, сударыня?» — изумился я. «Но у меня таран остался в другой сумочке». «У нас тут каждый второй таран», — парировала девушка. Я вспомнил руины Корфа, которые сжег ротенштайн. Да, в ее словах был смысл. Средневековый штурм — это долгий и мучительный процесс. Куча фортификаций, все простреливается, кавалерия нападающих топчется, пехота гибнет, оборона голодает и прячет женщин с ножами и детей в подземельях. Все страдают и недовольны. Но все меняется, когда приходит авиация. Оттройные союзниками летающие твари выкашивали обороняющихся с неба. Зловещие машины Волхова закидывали крепость через линию фронта. Мне очень хотелось посмотреть на эти громады. Они должны были быть как в эпическом фэнтези. Многоэтажные дома на угле или пару с полуголыми великанами в кожаных шлемах, подающих снаряды. Но пока я видел только результаты их работы. Когда мы подошли к воротам, задыхаясь от каменной крошки и пыли, то вперед вышли чародеи. Волшебный огонь расплавил преграду в считанные минуты. Решетки потекли раскаленным металлом на землю, и во внутренний двор крепости ринулись танки. Рядом с воротами грохнулись осколки дымящегося снаряда. Лязгнул доспех мертвого небесного охотника, сбитого защитниками, а теперь еще и разможженного артиллерией. Я, викинги игрок по имени Ромео, охраняли хилов. Парень, тот самый, с двумя етаганами, крутился и ощутимо нервничал, поглядывая то на меня, то на место сражения. Хилы же особо не старались, лишь иногда кто-то что-то выкрикивал, шептал или же просто поливал из рук магии кого-то во дворе. Скучная работа. Там, откуда неслись звуки сражения, было веселее. «Бесславно стоять здесь, Лолушка!» — сказал Харальд. «Зачем?» «Скучно!» — поддержал его Олаф. «Вдруг война! Вдруг коварная засада! Обход с тыла!» Возмутился я, в голове помутилось. «Вы ошеломлены игроком бомжара!» «Кураж!» «Б***ь!» Я крутанулся, как умалишенный выхватывая разрыватель. «Чувствую твой запах, мразь!» «Аполлоумел!» Спросил Хевдинг, но за оружием тоже потянулся. «Они здесь! Они здесь!» Заорал я и запустил хохотом в пустоту, которая тут же встретила меня градом ударов. Из невидимости в меня вонзился длинноносый, следом БМВ Херов. С гулом взвилось пламя. Проход, оставшийся после снесенных ворот, влетело несколько заклинаний. Объятый пламенем закрутился Ленарт. «Не могу кастовать!» Завопил кто-то из хилов позади меня. «Сало кинули!» Я крутанулся, отрываясь от танков. Споткнулся, упал, по ногам резануло, Здоровье потекло вниз. Какого хера? Положительный эффект кураж рассеян заклинанием игрока Рукаблуд. В голову прилетел удар молота. Я упал, снова получив контузию. Слепо махнул рукой с разрывателем. Кого-то зацепил. Сквозь бульканье в голове услышал далекое «Один!» На меня кто-то наступил. Вывернувшись, я откатился в сторону, ткнулся в труп. Хельги, Пидорасы!» А затем пришел в себя и изо всех сил бросился на Длиноносова, колотя его в щит. Танк пятился, оттаскивая меня и уцелевших викингов за пределы ворот. В нишу, где стояли хилы, летели снаряды Роттенштайна. Едва таунт длинноносово закончился, на себя нас переключил БМВ Херов. Ромео из Кхаулина так молотил саблями по щиту танка, словно хотел просто уничтожить злополучный бастион. Воин Ротенштейна крутился, как умалишенный, уклоняясь от атак. За спиной Бьерна вырос бомжар, несколько ударов и викинг упал, а рога скрылись в инвизе. черт! Какой-то хилды меня долетал, скорее всего, от суппортов. А вот Бергхеймсом его явно не доставало». Из проема ворот позади нас с ревом вылетел Олег. Врезался в танцовщицу Ротенштейна, Отбросил ее в сторону, затем с воплем ужаса побежал прочь провожаемой рукой колдунчика. Но из твердыни выбирались другие танки. Нас вновь перехватил длинноносый. Бэм Вахеров ринулся на помощь товарищам. «Сука, блять!» Прохрипел я, яростно пытаясь достать танка. «Ведь можем убить, можем!» «Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть!» Упал Ленарт. Это было неправильно. Я понимал, что делаю что-то неправильно, но ярость была сильнее. «Я должен был прикончить оттаскивающего нас от группы уродца. Мы сможем убить его быстро. Нельзя отвлекаться!» Позади упал Олов. Позади у входа ворота развернулась сверкающая битва. Выросла фигура в балахоне смерти. Взревел откуда-то взявшийся белый медведь. Вспышки, вспышки, вспышки, грохот. Союзники выбрались наружу. Длинноносый получил разрывателем по голове. Глухо вскрикнул. Харальд вцепился в щит латника и повис на нем. Сабли Ромео вошли в грудь, проламывая нагрудник. Танк Ротенштайна с шипением попытался оторваться, но Ньял бросился ему в ноги, подрезая связки, и воин грохнулся на землю. Вот только и уродливого рота не поднялся. Бомжара добил викинга и снова нырнул в невидимость. Я вытащил его оттуда хохотом. Скрывшись на мне, разбойник простоял несколько секунд под ударами разъяренного Харальда и Ромео и умер». А затем мы прикончили и отползающего длинноносого. «Общий сбор!» — закричала Алина. «Общий сбор!» «Не атаковать! Не атаковать! Никому не атаковать!» Я торопливо собрал с трупов снаряжение, обернулся. Метров на сто нас оттащили. «Это что, победа?» Ромео промолчал и торопливо побежал к собирающимся к хауленцам. Союзники пятились, разворачиваясь в боевой порядок. А из ворот вердыни выходили люди. Первым шел игрок со знакомым уже ником — Адам, пита Титана. Мы встречались с ним в столице Четлена. Сверху летели камни и трупы обороняющихся. Визжали виверны и гиппогрифы, врезали стену валуны из машин Волхова, а внизу, молча, строились напротив друг друга игроки Интересно, сколько мы потеряли из-за атаки Роттенштайна? И я поспешил к своим